Глава девятая. Кушать подано. Меню на неделю для пациента с сахарным диабетом второго типа. Между хорошим обедом и жизнью разница только та, что сладкое подают в конце. Роберт Стивенсон. Общие принципы. Рекомендуется исключить из рациона простые углеводы. Сахар, в том числе и фруктозу, кондитерские изделия – торты, конфеты, сладкие булочки, пряники, мороженое, печенье, мед, варенье, фруктовые соки и тому подобное. Все эти продукты резко повышают уровень сахара в крови и способствуют развитию ожирения. Кроме того, для снижения риска атеросклероза, быстро прогрессирующего при СД-2, рекомендуется исключить животные жиры – жирное мясо, сало, масло, сметану, жирный творог, сыр и так далее. Употребление растительных жиров и жирной рыбы следует сократить, хотя они не повышают риск атеросклероза, но способствуют прогрессированию ожирения. При СД2 ожирение является серьезной проблемой, осложняющей течение заболевания. Если нужны дополнительные рекомендации по питанию, связанные, например, с нарушением функции почек или с повышенным риском подагры, об этих моментах должен рассказать лечащий врач.